Так и пошло с начала мая. Каждые выходные Витя уезжал в Сидельниково, всё время звал Нину с собой и приходилось выдумывать какие-нибудь обстоятельства под лозунгом: "Прости, прости, никак не получается, я бы очень хотела, но". Нет, не боялась она полевых работ. И мама у Вити была милейшая, добрейшая женщина. Просто Нина вдруг полюбила выходные проводить в абсолютном одиночестве. Ничего не делала, бродила по жалкому пространству съемной квартиры, отпускала себя из состояние странного напряжения, накопившегося за неделю, и задавала себе вопросы, откуда оно взялось, это напряжение. «Может, Витя ее раздражает, и надо прекратить все, пока не поздно?» И отвечала сама себе. «Ведь нет, нормально ей с Витей, надежно, тепло, вполне приемлемо. Да, любви к нему нет, конечно, но, может, ее больше никогда и не будет?» Может, весь ресурс на любовь Никита вычерпал? И что ж теперь вообще от женской жизни отказаться? Да на зло Никите и не надо отказываться. Ничего, ещё и любовь к Вите проснётся. Надо лишь подождать немного. Но ну, ещё чуть-чуть. Да, любовь-морковь, редька с хреном. И ну её, эту любовь, вообще. Звонок в дверь прозвенел ранним воскресным вечером. Короткий, тревожный. Нина вздрогнула. «Кто?» ведь еще наверняка рано». Он обещал после десяти приехать. Подошла к двери на цыпочках, заглянула в глазок, и сердце обмерло. «Никита!» Руки затряслись. Никак не получалось повернуть рычажок замка. Кроме нахлынувшего волнения, ударило по сердцу еще что-то беспокойное, похожее на предчувствие беды. Распахнула дверь. В первую секунду с жадностью оглядела его всего. Беспокойным жестом отбросив назад свесившиеся на лицо волосы. Потом произнесла хрипло. «Чего тебе? Зачем ты пришёл? Забыл что-нибудь?» «Можно я пройду, Нин? Дай мне воды. Очень пить хочется». Голос больной, вымученный какой-то. И выглядит ужасно плохо. Бледный, небритый, под глазами круги. На кухне вяло опустился на табурет. Нина поставила перед ним стакан с водой. Никита схватил. Принялся пить с жадностью. Край стакана звякнула зубы. Вода расплескалась. Подавился, захлебнулся, закашлялся натужно. «Никит, что-нибудь случилось, да? Ты... ты сам на себя не похож?» Данин случилось. У меня мама умерла». На секунду Нине показалось, будто чья-то жесткая рука схватила ее за горло. Звук на вдохе получился сначала сипло надорванным Потом дошёл до верхней визгливой ноты, застыл и пошёл вниз. И даже удалось на выдохе вытолкнуть из горла хрипло отчаянное: "Когда? Когда это случилось, Никита?" "Давно, ещё в начале апреля. А какое сегодня число, Нин?" "11 мая. А от чего она?" И снова захрипела в горле, будто невидимая рука пришла в ярость. "Молчи, не смей спрашивать, от чего умерла его мать." «Тебе ли не знать от чего?» Врачи сказали, у неё был банальный сердечный приступ. Просто в тот момент никого дома не оказалось. Утром это было. Где-то около десяти часов. Она упала. Не дотянулась до телефонной трубки. Как всё глупо. Как ужасно несправедливо, Нин, правда? «Господи, я не хотела. Никита, господи, я не...» Нина всхлипнула, прижала кулаки ко рту. Вцепилась зубами в костяшки пальцев. Тряхнула головой. и волосы упали на лицо, как спасительное покрывало. Только бы не глядеть ему в глаза. До уха донёсся слабый, чуть досадливый голос Никиты. «Да при тут ты? Слушай, не гони меня, а? Я дома совсем не могу. Мне там плохо». «Конечно, конечно. Живи здесь сколько надо, а я уйду». «В смысле уйдёшь? Куда уйдёшь? Я же к тебе пришёл». «Ко мне?» всхлипнула Нина, снова откинув волосы с лица. «Как это ко мне?» «Да так. Я за это время многое понял, Нин. Повзрослел, наверное. Ты меня прости, я очень сильно тебя обидел. Думаю о тебе. Вспоминаю нашу здесь жизнь. Вёл себя, как свинья. А ведь мне очень хорошо было с тобой. Ни с кем и никогда так хорошо и тепло не было. Не надо, Никита. Ну, прошу тебя, не надо!» Подавшись к нему, прорыдала Нина глухо. И остановилась с протянутыми руками. не решаясь обнять. В голове прозвенело колоколом. «Права не имеешь». Он сам протянул руки. Обнял ее за талию, не вставая со стула. Притянул к себе. Прижался лицом к груди. обхватила его голову руками. Коснулась щекой затылка. И затряслись в общем рыдание, почти в унисон. Никита прижался к ней еще крепче, как прижимается испуганный ребенок к матери. Да если б он знал. «Если бы знал!» Наконец поднял на неё бледное заплаканное лицо, шмыгнул носом, тоже как ребёнок, и произнёс немного искательно. «Ты ведь выйдешь за меня замуж, Нин. Помнишь, ты хотела выйти за меня замуж, помнишь?» «По-помню». «Я совсем, совсем без тебя не могу. Ты мне очень нужна. Ну, пожалуйста». «Тихо, Никитушка, тихо. Тихо, родной». Нина принялась оглаживать его по затылку, по лицу, по плечам. Надо, чтобы время прошло. Время все лечит, Никитушка. Ты просто очень устал. Да, я устал, Нин. Я последнее время почти не сплю. Да как маму похоронили, все меня колбасит. Мотает куда-то из стороны в сторону. Места себе не могу найти. Выпивка, свинство, люди какие-то, лица. А тебя сейчас увидел... и все на место встало. С тобой мне так хорошо, так спокойно Можно я от тебя никуда не уйду, а? Я не могу так больше. Честное слово, не могу. Может, ты ляжешь поспишь, Никитушка? Да, я бы поспал, Нин. Очень хочу спать. Пойдем. В комнате, не дойдя до кровати, он долго и удивленно смотрел на Витину рубашку, висящую на спинке стула. Потом обвел пространство непонимающим взглядом. Указав движением подбородка на компьютер, спросил тихо. «Это чьё, Нин? Ты? У тебя кто-то живёт, да?» «Да, но не обращай на это внимания, Никит. В общем, это не то, что ты думаешь. Ложись, поспи. Ты едва на ногах держишься». «Да, я сейчас». Не лёг, а рухнул на кровать поверх шёлкового покрывала. Свернулся в позе эмбриона, зажав ладонями ш коленями. Нина села рядом, подложила ему подушку под голову, осторожно огладила по плечу. Почувствовала, как оно мелко подрагивает под рубашкой. Никогда, никогда в таком жалком состоянии его не видела. Может, он болен? Может, ему врач нужен? Никита вдруг застонал тихо, напрягся лицом в болезненной тревоге, будто силился что-то вспомнить. Потом резко поднял голову от подушки, приоткрыл воспаленные веки проговорил отрывисто. «Так я не понял, Нин, ты не ответила. Ты выйдешь за меня замуж?» «Да, Никита, да. Ты мне очень нужна, Нин». «Да, да. Я умру без тебя. Мне больше не к кому. Я не могу». И заснул на полуслове, обмяк, задышал ровно. Она сидела, смотрела на него, боясь пошевелиться, боясь внутри разливалась боль, Горько-сладкая, замешанная на ужасе раскаянье. Боль горя боль счастья. Да, да, именно счастье. Как ни парадоксально это звучит на фоне ужасной вины от содеянного. Но ведь она не хотела таких последствий. Чтобы Лариса Борисовна, господи, прости, совсем не хотела. Или нет ей прощения и никогда не будет. Комната плыла перед ней в слезном тумане. Шкаф, телевизор на убогой тумбочке. Стол с Витиным компьютером. Окно. А еще стул с Витиной рубашкой, о которую зацепился взглядом Никита. «Да, да. Надо же вещи Витины собрать. Он же должен приехать скоро». А Нина подскочила, засуетилась со сборами. Аккуратно сложила технику в большую клетчатую сумку. В ту самую, в которой Витя сюда эту технику и приволок. Теперь вещи. Рубашки, брюки, трикотажный домашний костюм, шлепанцы. Да, ещё в ванной его вещи надо в пакет собрать. Всё, кажется, ничего не забыла. Надо ещё раз проверить. Мысли относительно Вити в голове не было никаких. Наверное, она дрянь последняя и бесчувственная. Пустила к себе, дала надежду, принимала его любовь, вылечивала ею свои раны. А теперь что? Как в том новомодном сленге «давай до свидания»? Ну что же делать, раз так, Что же делать? Надо, чтобы он исчез, и следы его пребывания исчезли, пока Никита не проснулся. объясниться можно потом. Она ему позвонит потом, покаяться извиниться. О, вот и звонок в дверь. Тише, тише. Что ж ты звонишь непрерывно? Я же слышу, бегу. Распахнула дверь, прижала палец к губам. Зашипела почти злобно. Тссс. Витя отшатнулся, спросил испуганным шепотом. Что случилось, Нин? Ничего не случилось. Тебе надо уйти. И вороватым взглядом на дверь комнаты застыла, прислушалась. Да что такое, Нин? Что случилось? Уже сердито заговорил Витя, ступая через порог. Тише, пожалуйста, не кричи, разбудишь. Тебе надо уйти. Вот, смотри, я все твои вещи собрала. Не понял, кого я разбужу? Кто там у тебя в комнате? А ну дай я гляну. Нет. Нина вцепилась клещами в рукав его куртки. Нет, не ходи. Я сама тебе скажу. Там... Там Никита спит. Сын Ларисы Борисовны. Какой Ларисы Борисовны? А, ну да, понял. И что? Значит, Никита пришёл, ты его впустила, и он сразу спать лёг? Нифига себе дела. А я? А как же я, Нин? Лариса Борисовна умерла, ведь от сердечного приступа, месяц назад. Ну да, это жаль, конечно. А только при тут? Витя! видите да ты что? Неужели ты не понимаешь?» Нина задохнулась, глянула на него дико. «Он что, в самом деле ничегошеньки не понимает? Они же оба преступники, косвенные убийцы. Они же оба тогда проделали эту подлость с фотографиями. Да, её вины здесь больше, конечно, но ведь он тоже участие принимал. Причём самое непосредственное. Да, поддался на её уговоры, и тем не менее». Неизвестно, откуда силы взялись. Нина схватила в руки тяжёлые сумки, попёрла с ними на бедного Витю. Почти силой вытолкала за дверь. От растерянности он и не сопротивлялся. Лишь смотрел на неё обескураженно, моргая глазами и приоткрыв рот. Наконец проговорил что-то, но она уже не услышала. С силой захлопнула дверь. И перевела дух. Если можно употребить это действие для ужасного состояния духа. Тихо, на цыпочках, Вошла в комнату. Села перед кроватью на корточке. Глянула в Никите на безмятежное лицо. Дотронулась до щеки. «Спи, милый. Спи пока. А потом, когда проснешься. «Не знаю я, что будет, когда ты проснёшься. Вернее, как нам быть, как жить, не знаю. Может, рассказать тебе всё. Повиниться в грехе. Но будет ли это для тебя поддержкой в несчастье? Может, наоборот, станет последним ударом?» «Нет, милый, не смогу я. Не из трусости, нет. От любви не смогу. Я лучше тебя опорой стану, милый. Буду с тобой столько, сколько тебе понадобится. И все от тебя терпеть буду. Делай со мной, что хочешь. Пользуйся, обижай, предавай. Я все, что надо, стерплю во искупление». Слизнула соленую слезу с губы, шмыгнула носом. И вдруг поняла, что произносит свою окаянную исповедь вслух, как молитву. поднялась на ноги, отёрла слёзы со щёк, скользнула на постель, легла рядом. И странное вдруг спокойствие пришло. Будто опустилась сверху лёгкое одеяло, укутала их обоих и потянула в сон. Уже на грани явия сна мелькнула беспокойная мысль. Надо бы с утра пораньше подняться. Блинчиков Никите на завтрак напечь. И в институт его отправить надо. Завтра же понедельник. Наверное, учёбу совсем запустил. А ведь сессия на носу. Интересно, а злополучную курсовую сдал или нет? Надо будет утром спросить.